Глава 5. В обычных обстоятельствах Логан мог бы даже залюбоваться этим пейзажем. В целом он не был из тех людей, которые любуются красивыми видами, но в пейзаже, окружавшем дорогу между Глазго и Форт-Уильямом, было нечто такое, что способно ухватить за шиворот и заставить сидеть прямо даже самого равнодушного к красотам. Природа человека. Большинство людей считали, что основная красота этих мест начиналась у ранних мур и продолжала усиливаться на протяжении 20 миль до долины Глинко. Однако для Логана она начиналась раньше. Он всегда считал, что извилистая дорога вверх от побережья Лох-Ломонд таит особое очарование если, конечно, тебе не приходится тащиться за кемпинговым автофургоном. Старые каменные мосты здесь были настолько узкими, что дорожное движение регулярно останавливалось, когда два автобуса пытались протиснуться навстречу друг другу. Их боковые зеркала буквально сталкивались, когда они проползали один мимо другого. Но, несмотря на это, на земле было мало мест, способных сравниться с этим. Логан уже довольно давно не бывал здесь, а по Криан-Ларихскому объезду вообще проезжал впервые. По его подсчетам, это давало выигрыш всего в 9 секунд по сравнению с обычным маршрутом, и Логан не мог понять, какой в этом смысл. Учитывая все остальное, что нужно было сделать на трассе А-82, такой выбор казался странным. По этой объездной дороге добираться до Тиндрума было делом всего нескольких минут. Там он остановился возле Гринвелли, чтобы заправиться. Оттуда дорога вела вверх по склону, и с вершины открывалось замечательное зрелище. Примерно на этой стадии пути Логан обычно начинал думать, что на самом деле побережье Лох-Ломонд не идет с этим ни в какое сравнение. Пейзаж, возникающий в поле зрения после подъема на гору, тянулся словно в бесконечность. На его фоне выделялся лишь покрытый снегом конический пик Бин-Дорейн и его сосед Бин-Андодайт. В другое время Логан думал бы именно об этом, но не сегодня. Сегодня все было иначе. Когда Джек добрался до офиса, лицо у озера было еще более серым, чем обычно. Стрижка флэт топ которая некогда венчала его голову и послужила основанием для прозвища, ныне канула в прошлое, как и 80% его волос. Глаза, однако, так и оставались выпученными. Видимо, у Гозера были какие-то проблемы со щитовидкой. Блоган не спрашивал об этом. Детектив-суперинтендант предложил ему присесть и чашку кофе. Тогда-то в голове у Джека зазвучала тревожная сирена. От кофе он отказался. Ему не терпелось узнать, в чем же все-таки дело. «Пришло сообщение о том, что на севере, вблизи Форт Уильяма, пропал мальчик. Конор Рейд, семи лет», — сказал Гозер, словно зачитывая подробности по бумажке. «В последний раз его видели два дня назад», — «В десяти милях к северу от города в...» Он заглянул в блокнот. «В лесу Линахан». «И?» — спросил Логан и сам вздрогнул от того, как это прозвучало. «Я имею в виду...» «Да, я видел что-то об этом в газетах». «Он гулял по лесу со своим отцом, верно?» Суперинтендант кивнул в знак подтверждения. «Но это ведь дело для уголовно-розыскного отдела, не так ли?» — продолжил Логан. «Какое отношение это имеет к отделу особо тяжких преступлений? Или ко мне, если уж на то пошло?» Сейчас, сидя за рулем своего Форда «Фокус», Логан согнул пальцы, медленно выдохнул и крепче ухватился за рулевое колесо, вспоминая, что было дальше. Он не хотел об этом вспоминать только не снова. Но в последние полтора часа оно так или иначе прокручивалось у него в голове, а значит, выбора у него, похоже, не было. Время словно замедлилось, когда Гозер достал распечатку формата А5. Толстая фотобумага с отчетливым хлопком легла на стол перед Логаном. Он видел это изображение в первый раз, однако оно было знакомым. Болезненно! Крашнотворно знакомым. Мальчик, кресло, веревка, слезы, струящиеся по грязным щекам. Это было прислано сегодня утром. Господи! Куда? Сюда? К ним домой. Это копия, которую переслала нам местная полиция. Мы ее распечатали. Передано в воскресенье курьером. «Курьеры в тех местах не работают по выходным», — ответил Гозер. «Значит, доставлено лично», — заключил Логан, все еще глядя на фотографию. «Кто-нибудь что-нибудь видел? Насколько нам известно, нет. Как его передали? Бросили в почтовый ящик? Оставили на крыльце?» «То, как суперинтендант произнес это, заставило Логана поднять взгляд». Само по себе, Гозер качнул головой. В конверте, прикрепленном к мягкой игрушке. Он выждал несколько секунд, давая собеседнику время усвоить это. Как и раньше. От воспоминаний об этом разговоре пульс Логана участился, дыхание тоже. Он перестроился на правую полосу дороги, и вдавил педаль акселератора, промчавшись мимо старого Клио, тащившегося на скорости примерно 40 миль в час. Его водитель, вероятно, наслаждался пейзажем. Когда Логан перестроился обратно, Клио моргнул ему фарами. На секунду детектив подумал было притормозить и замедлить этого неспешного кретина еще сильнее, но вспомнил, что время поджимает, хотя сделать гадость очень хотелось. Он ограничился тем, что показал в заднее стекло оттопыренный средний палец, а потом прибавил скорость, увеличивая разрыв между машинами. Однако в то время, как он спешил вперед, его мысли возвращались обратно в Глазго. «Подражатель», — сказал он, — «это был не вопрос, не совсем вопрос. Вопрос подразумевает сомнения, которых у него не было». В тот момент не было. Логан удивился, когда Гозер снова качнул головой. Этого мы не знаем. В каком смысле мы не знаем? Знаем? Петри находится в больнице Карстерс. Я лично говорил с ним сегодня утром и могу засвидетельствовать. Его можно уверенно вычеркнуть из списка подозреваемых. Разве что у него есть машина времени и реактивный ранец. Гозер даже не усмехнулся. На конверте была та же самая надпись «Внутри сюрприз, открой меня». Тот же самый машинописный текст, с теми же самыми пробелами, с теми же самыми тремя восклицательными знаками после каждого предложения. Суперинтендант надул щеки. Все то же самое. Это заставило Логана умолкнуть. Подробности, касавшиеся предыдущих конвертов, хранились в строгой тайне. Эти подробности никто не сообщал прессе и не делился ими ни с кем за пределами узкого круга лиц, причастных к расследованию. «Значит, утечка данных», — предположил он. Кто-то проболтался. «Может быть». «Может быть?» «Вероятно. Я имею в виду «да». «Возможно, и так», — произнес Гозер. Он пососал нижнюю губу, отчего его рот превратился в узкую щель. «Единственная альтернатива, единственная альтернатива в том, что мы схватили не того человека, что Петри этого не делал, а мы знаем, что он это сделал», — Гозер примостился на краю стола. «Знаем ли, что это должно значить?» Требовательно спросил Логан, на миг забыв, с кем он разговаривает. «Конечно же, мы это знаем. Мы получили четкое заключение». Суперинтендант устало вздохнул, но все же кивнул. «Да. Полагаю, это так. Это подражатель, босс. Только и всего. Данные насчет конверта могли куда-нибудь просочиться, и какой-то больной ублюдок решил сыграть в Петре. Сначала Гозер ничего не сказал. Он взял со стола степлер и стал вертеть в пальцах, не глядя на Логана. — А если нет? — Джек встал. Мальчик с фотографией обвиняющий, смотрел на него. — Тогда пусть нас рассудит Бог, сэр.